Наконец, приняв его молчание за хороший знак, она прошамкала, «Пожалуй, пойду поджарю себе кусочек мягкой булки». И встала, не помня ничего, кроме собственных нужд, поплелась в посудную, потом воротившись, села у камина и принялась жарить пронесенный ею ломтик булки. «Я смогу макать его в суп», — бормотала она про себя, жуя губами, «тогда мне легче будет съесть его». Потом, снова бросив взгляд на сына через разделявший их камин, она, наконец, заметила его странный вид. Голова ее встревоженно затряслась, и она воскликнула. «Ты не сердишься на меня, Джемс, нет? Я только поджарю себе славный мягкий ломтик булки. Ты знаешь, как я люблю гренки. Я и тебе приготовлю, если хочешь». И она захихикала, робко, заискивающе, бессмысленным старческим смехом, который нарушил жуткое безмолвие в комнате. Но сын не отвечал и по-прежнему, как окайменелый, смотрел в окно, за которым теплый летний ветер шелестел в редкой листве кустов, окаямлявших сад. Ветер усилился, он поиграл ветками смородинных кустов, поднялся выше, нежной лаской коснулся листьев трех высоких тихих серебристых берез, осыпая их мерцанием света и тени. Потом, неожиданно налетев на дом, точно набрался от него холода и поскорее умчался назад, к прекрасным холмам Уинтона.